Японец оказывается безукоризненного вида господином, примерно пяти футов шести дюймов ростом. В руках он держит поразительно плоский, темно-красного цвета портфель, одет он в дымчато-серый костюм с едва заметной тончайшей полоской, покрой которого позволяет по достоинству оценить щегольские отложные манжеты с золотыми запонками и высокий белый воротничок его чуть голубоватой рубашки. Он крепко сбит, напоминает набитый свинцовой картечью бобовый пуф. Подтянутый бодр, хотя немного тяжеловат, с калифорнийским загаром на лице, не нелишенном приветливости. «Приятно с вами познакомиться», – произносит он. «Очень приятное место». По-английски он говорит непринужденно, однако с достаточно сильным акцентом, чтобы Гарри на секунду запнулся, прежде чем ответить ему. «Хм, здесь-то как раз не очень приятное место», — говорит он в ответ и тут же соображает, что сморозил бестактность. Зачем, спрашивается, «Тойота стала бы торговать своей продукцией в каком-то малопривлекательном месте?» «То есть, я хочу сказать, наши края скорее славятся сельским пейзажем, амбара с гексафусами и всякое такое». Наверное, ему следовало пояснить, что значит гексафус, но поколебавшись, он решает не вдаваться в подробности. Не желаете ли совершить небольшую экскурсию по нашим производственным площадям? Ознакомиться, как у нас тут все устроено? Это на случай, если он не в курсе, с чем едят производственные площади. Вот ведь пока не заговоришь с иностранцем, вроде и о языке не думаешь, а тут всю голову себе свернешь. Господин Симада медленно, словно у него болит шея, разворачивает голову и плечи сперва в одну сторону, затем в другую, обозревая демонстрационный зал. «Да-да», — улыбается он. «В Торренсе я изучал фотографии и праны». «О, мира реди!» Эльвира, встав из-за стола, павы подплывают гостю. Чтобы выглядеть еще неотразимее, она слегка втягивает щеки. «Мисс альсима то есть я хотел сказать «мистер Симада», А ведь Гарри практиковался, заучивая именно наизусть, стараясь запомнить так. Гостиница Ромада, только в начале две первые буквы надо заменить нотой «Си», и надо же, в самый ответственный момент так опростоволоситься. Позвольте представить вам мисс Оленбах, одного из наших лучших торговых представителей, продавцов. Господин Симада первым делом повинуясь инстинкту, слегка окланяется, опустив руки вдоль тела. Когда же они переходят к рукопожатию, складывается впечатление, будто они намерены трясти руки, пока один из них не будет сражен улыбкой другого. Так долго это продолжается? Хорошая идея есть. Продавцы-мужчины и продавцы-женщины работают в одном магазине, одобрительно говорит он Гарри. Теперь мы видим это больше и больше. Да, не знаю, почему нам понадобилось столько времени, чтобы додуматься до такой очевидной вещи, в тон ему говорит Гарри. «Хорошая идея требует время», – замечает гость, чуть заметно сокращая улыбку, которая оттягивает к низу уголки его полных и одновременно приплюснутых губ. С детских военных лет Гарри помнит, как жестоко расправлялись японцы с военнопленными на Ботане. Самые первые сведения о них после Перл-Харбора сводились к тому, что они все, как один маленький, плавают в крошечных субмаринах и летают в крошечных самолетах под названием «Зеро», а потом, когда на первом этапе войны Америка стала терпеть в Тихом океане поражение за поражением, о них заговорили иначе, что это фанатики на службе у императора, полуроботы, полуобезьяны, которых только огнеметами можно выкурить из их нор. «Какой бесконечно длинный путь мы прошли с тех пор». Гарри чувствует, как его захлёстывает волна благодушного умиления, благосклонного приятия мира, который вовсе его об этом не просит. Господин Симада, между тем, спрашивает Эльвиру, играет ли она. «Вы имеете в виду в теннис?» – уточняет она. «Да, играю. Стараюсь использовать любую возможность, как вы догадались». На плоском лице японца сразу разбегается много-много быстрых складочек, и с обезьяним проворством он касается ее запястья там, где на загорелой коже выделяется полоска посветлее. «Напурсник», — говорит он, очень довольный собой. «Напульсник! Гениально!» — восхищается Эльвира. «Вы сами наверняка тоже играете у себя в Калифорнии. Там все играют». «Да, когда свободное время. Уровень пять. Надеюсь, скоро уровень четыре». Потрясающе отзывается Эльвира, однако ее брошенный искоса снизу вверх взгляд на Гарри безмолвно вопрошает, как долго ей еще исполнять обязанности гейши. «Хорошо справа, прохо слева», – доверительно сообщает ей господин Симада, сопровождая свои слова небольшой демонстрацией. «Во время замаха разворачиваетесь к сетке спиной, ракетку отводите назад и вниз», – объясняет Эльвира, тоже для наглядности жестикулируя. «Мяч, встречайте, впереди. Нельзя допускать, чтобы он играл вами, а не вы им». «Так, — говорит, — как настоящий профи, — делает ей комплимент господин Симада, весь светясь от удовольствия. Вне всяких сомнений, Эльвира на кого угодно произвела бы впечатление. Так и видишь ее на корте, быстроногую, легкую, резвую, горемалу-помалу приходит в себя». Дождавшись окончания теннисного урока, он проводит для гостя небольшую экскурсию по административным помещениям и дальше через разделенные на отсеки и стеллажи отдел запчастей, где их встречает Роди, помощник начальника отдела, юнец, порочно смазливые наружности с распущенными прямыми волосами, которые он то и дело привычным жестом отбрасывает с лица, лицо и руки у него измазаны жирной сероватой смазкой. Сверкнув белками, он окидывает их нечистым взглядом. Гарри почитает за лучшее не представлять их друг другу из опасения, как бы господин Симада ненароком не заморался. Он поскорее уводит его к двери с латунными засовами, за которой открывается гулко-грохочущее царство ремонтной мастерской, где долгие годы безраздельно правил Мэнни, доставшийся Гарри в наследство от Фреда Спрингера 15 лет назад и недавно уступивший бразды правления Арнольду, весьма упитанному молодому человеку с дипломом об окончании профессиональной школы с расширенной программой обучения, откуда он вынес твердое правило на работе появляться только в комбинезоне из непромокаемого и легко моющегося материала, отчего фигурой стал похож на игрушечного пупса или на снеговика. Господин Симада застывает в нерешительности, на пороге яростно ухающий на разные лады мастерской, грохот металла о металл прорезается выразительными мужскими возгласами и пятится назад со словами "Моражный дух – порядок?» – «Моральный дух его, видите ли, интересует». Гарри думает о своих механиках, с их ненасытными претензиями и бесконечными кофе и наглыми требованиями предоставить им помимо зарплаты бесплатное и то, и это, и все на свете. С их невыходами на работу по понедельникам и подозрительно ранними уходами по пятницам, и говорит: "Полный порядок. С учетом всех премий и компенсаций, они зарабатывают по 22 доллара в час". Я на своей самой первой работе, когда мне было 17, получал за час 35 центов. А вот это господина Семаду абсолютно не интересует. Чёрные рабочие где? Не вижу. Эм, да. Мы бы и рады взять ещё рабочих, только квалифицированных не вдруг найдёшь. Года два назад у нас был один, и руки хорошие, и с коллективом ладил. Так всё равно пришлось с ним в конце концов расстаться, на работу ходил как хотел, то опоздает, то вовсе не явится. А когда у него потребовали объяснений, сказал, что живёт по своему афроамериканскому времени. Гарри совестно признаться, что все остальные работяги звали парня не иначе, как А «Оно, конечно, нехорошо, но мы хоть не торгуем чёрными куколками самбо с негроидными губами, какие вовсю продаются в Токио», — сам видал репортаж в 60 минутах этим летом. «Тойота, справедливый хозяин, есть против дискриминации», — внушает ему господин Симада. «Мы хороший гражданин вашего пру-растического общества». «На заводе в Джорджтауне, Кентукки, много черных негров, но не все на сборке, напарники тоже есть». «Будем над этим работать», — обещает ему кролик. «Край у нас, видите ли, довольно консервативный, но постепенно и мы учимся шагать в ногу со временем». «Очень приятный край». «Точно». Оказавшись вновь в демонстрационном зале, Гарри зачем-то считает нужным пояснить. «Цвет для стен и деревянные отделки выбирал мой сын, Нельсон». На его месте я предпочел бы что-то менее изысканное, но он один управлял тут всеми делами, пока я полгода жил во Флориде. Моей жене подавай флоридское солнце. Она, кстати, тоже играет в теннис. Очень увлекается. Господин Симада расплывается в улыбке. Губы расплющиваются, словно прижатые к стеклу, а очки, вернее прямоугольники золотой оправы, кажется, садятся прямо на глаза. Нельсон Энгстром. «Мы его знаем», – радостно подтвердил он. Скопление согласных фамилий оказывается для него непреодолимой преградой. У него получается какой-то «Ангстром». «В компании Toyota он очень знаменитый человек» потому как жестоко перехватило вдруг у него в груди и, наоборот, безвольно разлилось где-то ниже пояса, он понял, что они, наконец, после всех предшествующих церемоний и обмена любезностями подобрались к истинной цели этого визита. «Не лучше ли нам пройти ко мне в кабинет? Там, наверное, будет удобнее. С удовольствием. Попросить девушек принести для вас что-нибудь? Кофе? Чай? Разумеется, наш чай не ваш чай». Примитивный одноразовый Липтон. Хорошо без чая. Довольно бесцеремонно он входит Гарри в кабинет и садится в виниловое кресло для посетителей с хромированными ручками и мягкими подлокотниками на них лицом к столу. Он устраивает свой исключительно тонкий портфельчик у себя на коленях и небрежно складывает на нем руки, выставляя на обозрение две ослепительные полоски белых манжет. Выждав, пока Гарри займет место за столом, Он затем начинает свою, вероятно, заранее приготовленную речь. «Всегда, — говорит он, — мы в Японии брали пример с Америки. Я, маленький мальчик, во время оккупации смотрел снизу вверх, какие великаны, американские солдаты, какие веселые, беззаботные. Враги, но, как человеки, неплохие, уверенные в своей силе» нашего императора дурные советники заставили идти неверной дорогой, и генерал МакАртур Он был, как раньше император, высоко, высший сорт. Мы много трудились, слушались его, возрождали города, учились демократии. Японский народ очень скромный, сперва понимал превосходство Америки. Вы знаете историю Тойоты? Сперва очень скромно, потом шире. Теперь мы производим совсем хороший товар для маленького человека, да? У нас есть то, что вам надо, да? Хороший был бы лозунг, замечает Гарри, Лично мне он гораздо больше нравится, чем некоторые из новоиспеченных. Но господин Симада отнюдь не предполагает, что его будут перебивать. Его загорелые, ухоженные пальцы решительно расплющиваются на тонком красного цвета портфеле, а корпус подается вперед, чтобы голос еще отчетливее доходил до собеседника. Итак, в послевоенные годы японцы-мужчины и японцы-женщины уважают Соединенные Штаты, как старший брат. Но последнее время старший брат ведет себя, как маленький брат. Все то роняет слезы и жаруется, хочет много-много поблажек в торговле, говорит японцы, нечестно соревноваются. Почему нечестно? Производим товар дешево, таможенный сбор, доставка – все равно дешево. Народ это рубит, народ покупает. Американский образ жизни – хорошо старое время. Новое время. Америка производит пустое место. Одни только слияния, поглощения, меньше налоги, больше национальный долг. От себя ничего, все в себя. «Иностранные товары, иностранные капиталы, Америка все берет, ничего не дает, как большая черная дыра». Господин Симада очень доволен пришедшей ему на ум злободневной аналогии и в целом своим непрерываемым монологом по-английски. Он улыбается и так с улыбкой на лице открывает двойным щелчком, грохнувшим как выстрел из двустволки, свой изящный портфельчик оттуда он вынимает всего один листок негнущейся кремовой бумаги довольно скудно украшенный какими-то цифрами. Согласно приведенным здесь цифрам с ноября 88 по май 89 Springer Motors не указывает в отчете, но продает 9 автомашин тойота на общую сумму 137 тысяч четыреста по отпускным ценам завода. С учетом кредитного процента на указанную сумму оплата за кредит сегодня составит, Сто сорок пять тысяч восемьсот. С рефлекторным, на полпути остановленным поклоном, он через стол вручает листок Гарри. Тот кладет на него свою большую ладонь и говорит. «Да, понятно. Однако все это было нам доложено ревизорами, которых мы же сами и наняли. Спрингер Моторс, как фирма, к мошенничеству не причастна». Ситуация сложилась действительно непригля... непривычная, но сейчас мы ее исправляем. Мой сын пристрастился к наркотикам и взял на должность главного бухгалтера человека без чести и совести, и на пару они принялись обирать нас с вами как могли. Кредитный банк Бруэра тоже пострадал. Это отдельная махинация. У них был один общий умерший друг, который покупал машины, можете себе представить? Но к делу, послушайте, моя жена и я сам, юридически владеет фирмой она, мы самым серьезным образом намерены вернуть среднеатлантическому отделению Тойоты весь наш долг до последнего цента. И еще, мне бы хотелось уточнить при случае, как рассчитывается процент по кредиту господин симада чуть откидывается назад и произносит наикратчайшую из своих речей тогда гарри кидается головой в омут конец августа три недели считая с сегодняшнего дня Им, вероятно потребуется взять суду в банке буруэрский кредитные и так уже имеет на них зуб а ладно пускай хваленые д счетоводы пораскинут мозгами раз они такие ушлые Господин Симада несколько раз моргает за стеклами вмонтированных в его плоское лицо бинокуляров и, кажется, едва заметно кивает знак согласия. Конец августа. Процент исчисляется из расчета 12% годовых с ежемесячным перерасчетом согласно условиям стандартного займа в кредитной корпорации «Тойота». Он защелкивает портфель и осторожно ставит его рядом с креслом на узкое, шаткое донышко. Он искоса глядит на фотографии в рамках на столе. Здесь Дженнис, года 3-4 назад, еще при челочке, в длинном, с блестками платье, принаряженная для новогоднего вечера в Вальгала Виллидж, цветной снимок, который Ферн Дрескель сделала своим никоматом со вспышкой, подаренным ей Берни на Хануку, и который вышел на удивление удачно. Дженнис предвкушение праздника выглядит моложе своих лет, лицо слегка не в фокусе и многовато выдержки, и глаза мечтательно затуманены. Рядом Нельсон, выпускник средней школы в блейзере и при галстуке, но с волосами до плеч, как у девицы, и, наконец, задержавшаяся здесь со времени хозяйничания за этим столом Нельсона, вставленная в рамушку черно-белая школьная фотография Гарри, для которой он позировал в баскетбольной форме. Мяч поднят над поблескивающим правым плечом, как будто он изготовился для броска. Короткая стрижка, сонный взгляд, на майке буквы МД. mount Джадж. Не строго вертикальное, как прежде, положение тела господина Семады в кресле сигнализирует о том, что с этой минуты беседа переходит в менее официальную плоскость. Очень интересные теперь молодые люди. Такую решает он выбрать тему. Не бояться умирать с голоду, как другие боялись на протяжении всей истории. Не бояться атомной бомбы, как другие недавно совсем боялись. Но бояться чего-то. У них нет счастья. В Японии тоже так. Синие джинсы, рок-музыка не приносят много счастья. Раньше у нас в Японии очень простые вещи дарили человеку счастье. Свет луны в вечерний час над прудом. Пение цикады в бамбуковые рощи. Очень маленькие вещи дают очень большое чувство. Япония маленькая страна на островах. Почти ничего нет, чтобы жить. Ни бескрайний Китай, ни Соединенные Штаты. Нефти нет, простора нет. У нас только наш народ, его дисциплина. Теперь я пять лет живу в Калифорнии. Я разочарован. Совсем нет дисциплины в народе Америки. «Да, много хорошее есть, не надо спорить. Хороший теннис, хорошая душа, очень весело. Я имею много дорогих друзей в Америке. Всегда они просят прощения за лагеря для японцев при Франкелине Рузвельте. Всегда я им говорю, я удивляюсь, это война. Когда война, народу нужна дисциплина. Не только когда война. Мир тоже война в некотором смысле». Теперь мы ведем бои не с американцами и британцами, а с Ниссаном, Хондой, Фордом. Представительство Тойота должно быть место, где строгая дисциплина, строгий порядок. Гарри чувствует, что пора вмешаться. Не нравится ему, куда клонит этот японец. Наше отделение как раз такое место. Этим летом продажи выросли на 8% вопреки американской тенденции. Я не устаю повторять своим сотрудникам «Тойота заботится о нас, а мы заботимся о Тойоте». «Теперь нет, простите», – легко ставит его на место господин Симада и продолжает развивать свою мысль дальше. «В Соединенных Штатах для меня странная и непонятная вещь есть. Все время борьба между порядком и свободой. Все кричат о свободе. Газеты, телевидение, телеведущие – все». Очень все любят свободу и много говорят. Парни на рориковых досках хотят свободу кататься вдоль берега по пешеходным дорожкам и опрокидывать бедных стариков. Черные негры с радиоприемниками хотят свободу самовыражать себя через громкие звуки. Некоторые хотят свободу иметь оружие и парить по людям. У них это просто спорт. В Калифорнии очень многое удивляет меня собаки на дерьмо. Везде собаки на дерьмо, значит у собак есть большая свобода ронять дерьмо везде. Свобода собаки дороже, чем чистая ружайка и тротуар. В Соединенных Штатах Тойота надеется создавать острова порядка в море свободы. Надеется достигать нужное равновесие между потребностями внешнего мира и нуждами внутренней сущности между гирией и ниндзё, как мы называем это в Японии. Он тянется вперед и, сверкнув широкой белой манжетой, тычет пальцем в листок с цифрами на столе у Гарри. «Слишком много беспорядка. Слишком много собаки на дерьмо. Вы платите до конца августа. Мы не обвиняем вас в уголовном преступлении. Но больше никаких лицензий от Toyota, у «Зингер Моторс» нет». «Спрингер» машинально поправляет его Гарри. «Послушайте», — жалобно начинает он никто так не страдает из за страшной деградации моего сына как я на сей раз настал черед господина симады перебить собеседника собственное слово извержения, не на родном языке каким бы тонким и изысканным ни был подразумеваемый японский первоисточник настроило его на боевой лад не торика сын строго замечает он кто папа и мама у такого сына где они Во Фроридии загорают, играют в теннис, пока их мальчик играет здесь в машины. Нельсон Ангстром еще не зрелый быть начальником в отделении Тойоты. Из-за него компания Тойота теряет лицо. От этого страшного умозаключения уголки его приплюснутых губ все ползут и ползут книзу, а глаза все выкатываются в гневном недоумении. Потеряв все шансы на успех, Гарри все еще пытается возражать. Не мы ли ратовали за омоложение штата сотрудников, чтобы привлечь покупателей из молодежи? Между прочим, Нельсону через месяц исполнится 33. Он мог бы добавить, да только зачем? Ведь можно еще и обидеть ненароком, что в таком точно возрасте Иисус Христос был достаточно зрелым, чтобы принять смерть на кресте во искупление грехов рода человеческого. Охватывается хватается за последний аргумент. «Вы же растеряете здесь все связи и всю клиентуру» уже тридцать лет жители Бруэра твердо знают куда им обращаться если они надумали купить тойоту сюда к нам в магазин на шоссе один один теперь нет подводит черту господин симада слишком много собаки на дерьма мистер ангстром смотри-ка третья попытка и у него уже почти получилось умеет добиваться своего в этом им не откажешь тойота не любит нехорошие игры с ее машинами Он подхватывает с пола свой тонюсенький портфельчик и встаёт. «Этот счёт вы держите у себя?» «Будет и сечо много других бумаг!» «Очень приятный, хотя и печальный визит, порезная беседа на общие темы!» «Прошу не отказать любезности объяснить шофёру, как проехать на шоссе 422 к магазину мистера Крауса!» «Вы едете к Руди? Он ведь раньше работал здесь, у нас! Это же я научил его всему!» Господин Симада как бы каменеет внутри своего элегантного в тончайшую полоску дымчато-серого костюма. Хороший учитель не всегда хороший родитель. Но если он теперь будет единственным представителем Toyota в округе, ему придется распрощаться с «Маздой». Этот моторчик в «Анкеле» – дрянь, беличья клетка. Голова у Гарри сделалась легкая, пустая, бояться больше нечего. Палач опустил топор. Ничего нет хуже, чем ждать, как решится твоя участь. А всё терять? В этом есть даже какое-то специфическое удовольствие. «Да, кстати, могу пожелать вам удачи с моделью Lexus, говорит он. Toyota и «Роскошь» — эти два понятия до сих пор плохо укладываются в сознании покупателей, но со временем всё может измениться. «Всё изменяется», — веско говорит господин Симада. «В этом печарная тайна мира есть». Выйдя в демонстрационный зал, он вопросительно возглашает «Мира и Ряди!». Эльвира своей пощелкивающей скорой походкой пересекает зал, и серги у нее в ушах исполняют какой-то диковинный танец вдоль выступов ее четко обрисованной челюсти. Японский гость спрашивает ее «Пожалуйста, могу я просить вашу визитную карточку для сношений в будущем?» Она достает из кармана жакета карточку, и господин Симада принимает ее, внимательнейшим образом изучает, вежливо кланяется, опустив руки вдоль тела, а затем, чтобы разрядить атмосферу доброй шуткой на американский манер, показывает, как он теперь выполнил бы теннисный удар слева. «У вас уже получается», — заверяет она его. «Помните, назад и вниз». Он еще раз кланяется и, обернувшись, Гарри расплывается в такой широчайшей улыбке, что все лицо у него собирается в складки и даже очки на носу приподнимаются. «Желаю решить большие проблемы. Пока время есть, может быть, надо покупать Lexus по оптовой цене? Это, по всей видимости, маленькая японская шутка». Гарри сжимает холеную руку в мужественном рукопожатии. «Думаю, теперь мне не то, что «Лексус». Корол не по карману, говорит он, и повинуясь инстинкту доброжелательства, тоже изображает подобие легкого поклона. Он провожает гостя за дверь к лимузину. Темнокожий шофер, опершись на крыло, подкрепляется пиццей. Солнце сползает облако, лишённое цвета и жалости знойная яркость слепит глаза, и Гарри болезненно щурится. Шутки в сторону. Он вновь чувствует себя совсем беззащитным и больным от постигшего его. Утраты. Невозможно представить себе магазин без синей эмблемы Тойоты, без его глянцево-неподвижного озерца надежно сработанных автомобилей, окрашенных в рисковатые азиатские цвета. Бедняга Дженнис. Вот кого ждет удар. Ей будет казаться, что она предала память отца.